Часть вторая. Но еще кое-что случилось в эту ночь разбушевавшейся луны. Когда луч окна 317 покинул Москву, прошел над темным хлебниковским затоном, мостом с его давней трагедией, над печальными пироговскими морями и, не исполнив чаянии брата Дамиана, достиг, наконец, Икши. На площади перед колокольней оборотни плотным кольцом окружили свою королеву. и та же полная луна плясала, отражаясь в их глазах. Оборотни чувствовали, что предстоит расставание, и что нет силы, которая смогла бы ему помешать. Они видели двух женщин, которые не стали их добычей, да еще призрак третий, из которой только и могли разделить подступающую тоску. И вот луч пришел. Оборотни замерли, лишь огоньки в их глазах. — Вот и он! — Скрывая испуг или надежду, в собственном голосе произнесла рыжая Анна. Луч ударил в шпиль колокольни, заструился по ней, не спадая вниз. Лицо раздва сникерс прежде сосредоточенное, сделалось на мгновение растерянным, почти беспомощным. «Не мне одной страшно», — подумала Анна и попыталась ободряюще улыбнуться. «Как мне ее теперь называть? Лидией?» «Малышка», — прошептала Лия. — Не бойся ничего. — Ну вот, — сказала раз-два Сникерс, — мы расстаемся. Призрак не ответил, слегка качнулся в лунном свете. Огромный волк стоял в центре бледно освещенного пятна и, не отрывая взгляда, смотрел на ночное небо. Это были последние мгновения его свидания с полной луной и с тем, что она рассказала ему о прекрасной и безграничной ночи. Волк прощался с тайнами, о которых вскоре ему предстоит позабыть. Потому что, как только луч, упав на пятачок, смешался с лунным светом, ничего звериного в облике королевы не осталось, и оборотни завыли. Но человек сделал им знак, и они послушались его в последний раз, они смолкли. Он улыбнулся тем, кто был это время его семьей, но затем отвернулся от них и посмотрел на женщин. Одну живую и одну мертвую. На ту, которую он все еще не мог забыть. И на ту, с кем ему предстояло двигаться дальше. А потом перевел взгляд на третью и кивнул ей. — А ты изменилась, — улыбнулся он. — Да ты тоже, красавчик, не стоишь на месте, — ответила та чуть вульгарным голосом раз-два Сникерс. Но тут же ее черты стали мягче. — Одна уходит, — подумала рыжая Анна, — другая все больше занимает ее место. Но, скорее всего, теперь останутся они обе. А еще она подумала, что это оказались первые слова Хардова в Икше, и никто не знал, какими они будут. Раздва Сникерс посмотрела на луч, как он, пульсируя, не сходил по колокольне, выхватывая из ночи звонницу, где пришлось провести столько ночей и столько всего узнать. — Пора, — сказала она, протягивая руки живым и кивнув на луч. — Это продлится недолго. — Да, — откликнулась Анна, сделала шаг к Хардову и остановилась. — Это еще не все. Не все здесь закончено. Чуть опустила голову, потому что отвернуться и не смотреть было бы неправильно и оскорбительно. Но и смотреть она не могла. — Просто ждать. Оборотни вдруг, как по команде, уселись. Луна полыхнула багрянцем, и луч ответил ей. Где-то послышался приближающийся ветер, но здесь пока было тихо. Хардов смотрел на Лию. Он шагнул к ней. И она шагнула к нему. Хардову захотелось ее обнять и прижать к себе, и он смог сделать это. Рыжая Анна все-таки отвернулась. Но не раз два Сникерс. А эти двое стояли, замерев и утонув друг в друге. А потом Лия подняла голову, вгляделась в лицо Хардову. Луна подарила им несколько мгновений, но они заканчивались. — Лия, — прошептал Хардов, — помни меня, щенок, — нежно отозвалась она, — но теперь отпусти и будь счастлив. Ветер пришел сюда. Первое дуновение. — Прощай, Ли. тихо произнесла раз-два Сникерс, но той больше не было. Хардов молчал. Они подошли к нему, встали рядом по обе стороны. Коснулись его ладоней. Взяться за них пока не решались. Только луна и луч не хотели ждать. — Пора. хардов сам взял их за руки крепко сжал их и в ярком лунном свете увидел три их тени и то как эти тени стали таять однако зрение оборотней позволило ему видеть больше луна шептала им и рассказывала о том чего не знали этот мужчина и две женщины она показала им как те уходили сейчас туда куда струился ветер а потом они ушли И оборотни сделали то, что запретил им человек, который когда-то был их королевой. Они поднялись на лапы, вытянули морды к полной луне и позвали ее своим тоскливым воем. Но та теперь молчала.